Свержение христианства на Руси явление исторически достоверное и социально значимое, при всей его сложности и внутренней противоречивости, исключающих возможность однозначных оценок. Совершалось оно не в один год и даже не в десятилетие, а на протяжении нескольких веков. По существу занял весь промежуток отечественной истории от обращения в новую веру Киеврян до падения российского самодержавия и победы Великой Октябрьской социалистической революции. Поэтому данное явление, как у любого исторического процесса, нет и не может быть строго определённой даты, который надлежало бы навсегда зафиксировать и периодически отмечать как годовщину крещения Руси. Свидетельны нет никаких оснований считать 1988 год юбилейным в этом отношении и приурочивать к нему тысячелетие крещения Руси. Правомерно говорить лишь о тысячелетии крещения жителей древнего Киева, воспринимая это событие как исходный момент официального принятия христианства в качестве государственной религии Киевской Руси и одновременно как начало становления русской православной церкви. Объявить год крещения киевлян датой крещения Руси и приподнося его как собственно церковный и одновременно общегражданский юбилей, официальные инстанции Московской патриархии проявили типичный для религиозного мышления субъективизм в подходе к историческим событиям и процессам. За этим кроется не только непонимание подлинной сути исторических явлений, неизбежное при рассмотрении их с религиозно-идеалистических позиций. Но и определённый церковный интерес. Руководство Московской патриархии тысячелетие крещения Руси, соответствующая подготовкой к нему и надвигающимся празднованиям необходимо для оживления религиозной жизни в церковных приходах, для повышения церковной активности прихожан и одновременно для привлечения внимания к русскому православию неверующих граждан социалистического общества особенно тех, кто проявляет интерес к прошлому своей страны, в котором церковь играла немаловажную роль. Поэтому так настойчиво современные православные богословы и церковные проповедники сводят христианизацию Древней Руси к крещению киевлян, длительный процесс к разовому событию. И характеризует её как дату юбилей, который необходимо отметить в 1988 году не только по церковной линии, но и по общегражданской. Свидетельствоны пропагандисты научного атеизма поставлены сейчас перед необходимостью больше уделять внимание разъяснению подлинной сути так называемого крещения Руси и доказательству неправомерности сведения данного социального явления к одномоментному акту. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что все с до юбилея крещения Руси давно уже стал объектом разнозданных политических спекуляций и наглых идеологических диверсий, осуществляемых реакционными кругами русской церковной эмиграции. И в предюбилейной деятельности Развернувшаяся задолго до НН века Крещение Руси фактически свелась к акциям по нагнетанию в эмигрантской среде антикоммунистической истерии, по культивированию у русских эмигрантов ненависти к их бывшей родине, реваншистских настроений, по пробуждению у них надежд на реставрацию в нашей стране дореволюционного уклада жизни по распространению на Западе клеветы на советский общественный и государственный строй. Они пытаются нарушить политическое единство верующих и неверующих советских граждан, стараются спровоцировать приверженцев русского православия на нелояльность по отношению к социалистическому государству, толкнуть духовенство и прихожан православных храмов на пути религиозного экстремизма и сознательного нарушения законам своей страны. Все эти акции составная часть усилий международной империалистической реакции, развязавшей подлинную психологическую войну против Советского Союза, которая ведется с Западом на самой высокой, можно сказать, истерической антисоветской антикоммунистической ноте.